Глава 17 В небольшом первом салоне самолета Ту-154 было тесно и неудобно. Уже привыкший к большим пространствам в салонах первого класса Боингах и аэробусах, Ренат даже недовольно оглянулся на Тамару, словно она проектировала эти старые самолеты. Он уселся в первом ряду, рядом с ним оказалось место Иосифа Борисовича. Анзор, двое сотрудников охраны и Тамара разместились на следующих рядах. Когда-то эти самолеты считались рабочими лошадками на внутренних и внешних рейсах аэрофлота. Если до них основным перевозчиком был легендарный Ил-18, то затем его сменили Ту-134 и Ту-154, которые стали просто символом гражданской авиации страны. Конечно, Илы тоже летали. Но Ил-62 считался почти элитным, а двухпалубный Ил-86 летал в основном на дальние расстояния. Тогда в тушках на внутренних рейсах не было разделений салонов на классы, и все летали, одинаково тесно прижавшись друг к другу. Тучные люди часто не могли даже открыть столики, настолько близко стояли кресла друг к другу. Зато советские самолеты отличались особой надежностью и простотой. Правда, в те годы никто не думал об экономии авиационного топлива, которое продавалось по смешным внутренним ценам. С годами все изменилось. Тушки оказались настолько старыми, что их уже не пускали в Европу из-за сильного шума, заставляли переоборудовать, ставить специальные датчики обнаружения самолетов, переделывать неудобные кресла, превращать салоны в подобие салонов бизнес-класса. Но было понятно, что эти самолеты, начавшие работать еще в далекие 60-е годы, уже морально и физически устарели, не говоря уже о топливе, которое они сжигали в неимоверных количествах. Но на внутренних рейсах эти самолеты еще летали. Когда самолет взлетел, Ренат услышал голос капитана который объявил, что они будут в Киеве примерно через час двадцать. Шарипов недовольно поморщился. «Неужели так долго лететь в Киев?» «Наверное, капитан объявил это с учетом посадки. Все равно долго. Разница во времени составляет один час. Украинцы взяли себе восточноевропейское время, чтобы еще раз подчеркнуть разницу между бывшими союзными республиками». Теперь время в Москве на один час опережало время в Киеве. «Мы прибудем примерно в половине второго», – подсчитал Ренат. «Значит, до четырех у нас будет еще много времени». «Это плохо». После сегодняшней ночи ему не хотелось общаться со своими родственниками, двоюродными братьями его погибшего дяди. Если учесть, что оба кузена уже знали, что Владимир Аркадьевич жив и здоров, то задача из просто обременительной превращалась в невыносимую. Нужно было терпеть двусмысленные улыбки этих типов, видеть их насмешливые глаза. Но иначе ничего нельзя было сделать. Он обязан присутствовать при подписании этих документов лично. Во-первых, чтобы заверить их своей подписью а, во-вторых, отвести подозрение от себя и своих людей, которые, по большому счету, вели себя героически и фактически спасли ему жизнь. «О чем задумались?» – осторожно спросил Иосиф Борисович. «Об Инне», – машинально ответил Ренат. «Я вас понимаю», – вздохнул плавник. «Это такое потрясение. Наверное, и для нее, и для вас». «Мне рассказали, что ей пришлось нелегко». — Бедняжка, хорошо, что все так закончилось. — Я думаю, что не закончилось, — неожиданно жестко сказал Ренат. — Их главарь находится в больнице. Когда мы вернемся из Киева, я постараюсь обязательно его найти, чтобы переговорить с ним по всему комплексу наших вопросов. «Нет», – испугался Иосиф Борисович, – «ни в коем случае это будет означать фактическое признание собственной вины. Вы его не знаете, никогда не видели и видеть не хотите. Иначе журналисты сделают из этой встречи настоящую сенсацию. Любые подробности вы сможете узнать у него, послав туда одного из наших горил. Так будет лучше не только для вас, но и для него. Поверьте мне, старому адвокату». «Сейчас не самое лучшее время для встречи с этим типом!» «Возможно, вы правы». «Теперь насчет документов», — обрадовался плавник. «Я уже вчера их просмотрел, в них нет ничего особенного. Вы продаете пакет своих акций Харьковского объединения своим родственникам, гражданам Украины, которые и будут платить все налоги и улаживать различные формальности с местными государственными органами» пакет акций оценивается в 35,5 миллионов долларов. Однако некоторые специалисты считают, что вы несколько поспешили. Нужно было дождаться, когда на Украине к власти придет новое правительство. Возможно, ваш пакет в этом случае мог стоить не 35,5 миллионов, а все 40. Повышение цен на 10-15% – нормальная маржа при таких ценах. Но сроки были жестко оговорены, и украинская сторона настаивала на подписании этого договора. Деньги они переведут в банк НАСАУ. Я не совсем понимаю, почему туда и на чье имя. Но они сообщили мне через своего представителя, что все вопросы с вами согласованы». «Да», — сдержанно ответил Ренат, — «я дал свое согласие». «Банк в НАСАУ мы никак контролировать не сможем», — сообщил Иосиф Борисович. Получается, что вам нужно будет открыть там себе счет, чтобы затем в банк вам перевели эту сумму, хотя я лично не стал бы так торопиться. «У нас другие соображения», — уклонился от объяснений Ренат. «Я понимаю, поэтому ни о чем не спрашиваю. Ваша задача туда приехать и подписать документы. Там будет их адвокат, Марк Пенхасович Шрайбман, с которым мы уже говорили». Услышав фамилию украинского адвоката, Ренат улыбнулся. Ему стало весело. Впервые за время полета. «Чему вы улыбаетесь?» – не понял Иосиф Борисович. «Все меняется, а хорошие адвокаты всегда евреи», – пояснил Ренат. «Даже если распалась страна, даже если большинство евреев уехали в Израиль, все равно самые лучшие адвокаты – это обязательно евреи. Почему так получается?» По-моему, все понятно. Куда могли пойти учиться дети из обычных еврейских семей? В оборонную промышленность их не пускали. На партийную и советскую работу брали не очень охотно. Можно было стать либо врачом, либо юристом, либо заниматься творческой деятельностью или наукой. Вот основные направления. Причем евреи, которые оканчивали юридический факультет, обычно не шли работать следователями, судьями или прокурорами. Иногда сами не хотели, чаще их не брали. Обычно представители, имеющих отметку в пятой графе, охотно принимали в коллегию адвокатов или на работу нотариусом. В Советском Союзе эти профессии считались самыми непрестижными. Выпускники юридических факультетов и вузов хотели быть судьями, прокурорами, следователями. Это понятно. С одной стороны реальная власть, а с другой романтика. Поэтому мне и моим коллегам, имеющим тот же изъян по пятому пункту, был почти заказан доступ в правоохранительные органы, особенно в следственные части КГБ или МВД. Зато самые сильные кадры адвокатов были традиционно в крупных городах – Москве, Ленинграде, Киеве, Баку и, конечно, в Одессе. Многие шли в адвокатуру или занимались творчеством – «Но почему-то самых больших успехов добивались именно ваши соотечественники», заметил Ренат. «Разумеется. Мы ведь знали, что не имеем права состязаться с представителями титульных наций в Москве, Киеве или Баку. Мы должны быть настолько выше и лучше, чтобы экзаменаторы не могли нас срезать, а распределительные комиссии в вузах отказать нам в праве выбирать адвокатуру так и в творчестве. В Советском Союзе существовал скрытый антисемитизм. Вы же знаете, как у нас клеймили Израиль и сионистов. Был даже организован печально знаменитый антисионистский комитет во главе с дважды героем Советского Союза генералом Драгунским. «Я помню», — снова улыбнулся Ренат, — «о нем мне рассказывали. Тогда я был совсем мальчиком, но об этом я знаю». «Значит, там будет Шрайдман, а со мной будете вы». «Очень хорошо. Тогда, я думаю, что подписание документов пройдет быстро и займет не очень много времени». 15-20 — подтвердил плавник. «И через час мы снова сможем быть в аэропорту», — резюмировал Ренат. «Очень хорошо. Закажем билеты на вечер». «После подписания документов будет пресс-конференция», — напомнил Иосиф Борисович. «И я полагал, что мы обязаны там задержаться, не говоря уже о том, что мне в любом случае нужно будет согласовать с Шрайдманом еще несколько документов». «Ясно. Тогда я улечу после пресс-конференции, а вы останетесь в Киеве». «Как вам будет удобно? Я слышал, что Инна осталась у вас». «У меня такое ощущение, что все новости обо мне сегодня подробно передавали по всем каналам по телевидению. Откуда вы знаете про Инну?» Тамара рассказала. Она несколько раз звонила к нам ранним утром. Сначала она подтвердила, что мы летим в Киев все вместе. Затем позвонила и сообщила, что вылет вообще отменяется. Потом снова позвонила и сказала, что мы летим. Спать в таких условиях было почти невозможно. Вчера вы говорили, что вместо вас полетит Надежда Анатольевна. Согласитесь, что я мог окончательно запутаться. Тамара сообщила мне про Инну, когда позвонила в последний раз и предупредила, что по пути в аэропорт вы заберете и меня. Она, как всегда, все рассчитала верно, согласился Ренат. Надеюсь, никто больше не предполагает, что акции могут вырасти в цене. «Иначе мне придется пережить несколько неприятных минут, пытаясь объяснить, почему я продаю эти акции именно сегодня». «А действительно, почему?» – оживленно спросил плавник. «Мне так захотелось», – пожал плечами Ренат и отвернулся. «Это как-то связано с неожиданным появлением завещания Глущенко, не унимался адвокат. «Не помню», – ответил Ренат, не поворачивая головы. Иосиф Борисович понял, что большего ему все равно не удастся добиться, и замолчал. Стюардесса разносила еду и напитки. В Киев они прибыли точно по расписанию. Тамара несколько раз звонила в Москву, уточняя у Надежды Анатольевны необходимые детали их встречи. Как только они получили свои документы и прошли через границу, выяснилось, что их ждут шестеро приехавших в аэропорт сотрудников частного охранного агентства. Два «Мерседеса» и большой внедорожник «Ниссан» были готовы принять приехавших. Увидев руководителя приехавшей группы, Анзор удовлетворенно кивнул. Он давно знал этого человека. Бывший полковник милиции Василий Безарудько уже больше пяти лет работал в частном охранном агентстве, обеспечивая безопасность приезжающих в столицу Украины звезд кино и шоу-бизнеса. Безорудько считался настоящим профессионалом. Кроме того, был неоднократным чемпионом Украины по стрельбе из пистолета. «Куда мы поедем? В какой отель?» – уточнил Анзор. «Загород», — пояснил бывший полковник, — «вам заказан особняк. Там можно разместить человек 20. Мы не знали, сколько человек к нам прилетит, поэтому заказали особняк. Он находится в 40 километрах от центра. Сейчас мы туда едем. Отдохнете и приведете себя в порядок. У вас будет минут 30-40, потом мы поедем подписывать документы. Там уже все готово». «Хорошо», — согласился Анзор. Они расселись по машинам. Анзор сел вместе с водителем. На заднем сиденье оказались Шарипов и Плавник. Безорудька пригласил Тамару во второй «Мерседес», где впереди сидели двое его сотрудников. Еще двое оставшихся и двое приехавших разместились во внедорожнике. Все три машины, развернувшись, выехали из аэропорта. Ренат позвонил Диме. Услышав голос Сизова, он нетерпеливо спросил. «Врачи приехали!» Они уже уехали, сделали снимки. У нее все нормально, ничего не сломано. Есть сильные ушибы, но Инна еще спит. Я попросил не будить ее. Правильно. Лида у вас? Да, она делает бульон для Инны. Считает, что ей сейчас нужна такая пища. Наверное, правильно считает. Ты себе что-нибудь закажи. Я уже поел. Ты за меня не волнуйся. Как ваше подписание?» «Через два с половиной часа!» «Удачи! И не дергайся! Если не успеешь вернуться сегодня вечером, прилетишь завтра утром. Ничего страшного не случится. Инна все равно будет отдыхать. Лида останется здесь. Я уеду, а рано утром снова вернусь!» «Убедил!» — согласился Ренат. «Я теперь буду спокоен!» Шарипов отключил телефон. Плавник ничего не спрашивал. Машины, набирая скорость, неслись по шоссе. «Зачем они сняли нам этот особняк?» — недовольно спросил Ренат. «Лучше бы Тамара заказала нам несколько номеров в каком-нибудь отеле в центре Киева». «Возможно, у них есть свои резоны», — предположил Плавник. «После вчерашней ночи они просто боятся за нас». Боятся, что не смогут гарантированно обеспечивать нашу безопасность. Поэтому и заказали нам отдельный особняк. Все равно глупо. Такой расход денег не унимался Ренат. Оттуда нам труднее будет добираться до аэропорта, чтобы улететь сегодня вечером в Москву. Шарипов мрачно посмотрел на мелькавшие за окном деревья. И в этот момент зазвонил в его мобильный телефон. Ренат подумал, что это Дима. «Наверное, не успел ему что-то сказать». Не глядя на дисплей, он достал мобильник и спросил. «Что случилось, Дима? Что-то не так?» «Это я!» — услышал он голос, который заставил его вздрогнуть. «Что у тебя происходит, Ренат? Мне звонили из Москвы. Там идет настоящая война, а ты мне ничего не говорил. Что сегодня ночью у тебя было? Почему ранили толгата?» Ренат покосился на сидевшего рядом плавника. Как бы иносказательно он сейчас не отвечал, Иосиф Борисович может догадаться, с кем он говорит, и это будет хуже всего, ведь плавник и без того подозревает Рената в недобросовестной игре. — Спасибо, что позвонили, — быстро сообразил Ренат, — но я пока не могу разговаривать. Если можно, перезвоните мне через десять минут. Он отключил мобильник. — Кто это был? — сразу спросил Иосиф Борисович. — Один мой знакомый, — ответил Ренат. — Он тоже интересовался сегодняшними событиями, но я пообещал все рассказать попозже. — Правильно сделали, — кивнул плавник. — Сейчас не время что-то рассказывать. Машины свернули в сторону, направляясь к большому загородному дому, видневшемуся в конце дороги.